Глава 5. Крошечный эпилог после всей истории Кроец считался вторым по величине городом королевства Лабант. Из-за особенностей расположения его каждый день посещали десятки авантюристов, торговцев и путешественников, поэтому местные жители тепло относились к чужакам. На одной из улиц кроется стояло заведение, совмещающее в себе харчевнюю гостиницу таверно-танцующий оцелот. Над его входом висел флаг с изображением крылатого коня на зеленом полотнище. Так отмечались филиалы Агдара «Бога знаний и путников», где с помощью специального устройства можно было получить самую разную информацию. Из-за этого Ацелот считался общественным учреждением, которое каждый день посещало много людей. Впрочем, посетители заходили не только за сведениями. Здесь кормили дешево, но очень вкусно, особенно для простого района. Владельцем таверны и по совместительству с шеф-поваром был высокий и могучий мужчина в самом расцвете сил, Поговаривали, что в юности он находил эвантюристам и орудовал большим боевым топором. А поскольку основную клиентуру танцующего Ацелота составляли как раз искатели приключений, то есть люди горячие, вспыльчивые, зачастую невоспитанные, то он прекрасно знал, чего от них ждать и как держать их в узде. В один из спокойных будних дней в зале таверны послушался его громкий голос. «Заказ для стойки готов!» «Хорошо!» — бодро откликнулась официантка. Как и подобает персоналу процветающего заведения, она энергично лавировала между те с настоящими столиками, неся столько тарелок и кружек, что невольно возникал вопрос, как ее тоненькие руки выдерживают такую тяжесть. «Ох, девчуля, какая ж ты красавица!» Яна проговорил один из посетителей и с похотливой улыбочкой потянулся облапать девушку, но та ловко скользнула в сторону. Она выросла в этой таверне, поэтому привыкла к подобному обращению. «Завсегда-то и поняли, что перед ними новенький, и зловеще усмехнулись. Давние клиенты от целота знали, за официанткой зорко присматривает кое-кто поистине ужасный. В последнее время он с головы погрузился в свои дела и практически перестал появляться в кроется. но если бы узнал, что какой-то нагляд осмелился обидеть девушку, то примчался бы с другого края земли. Во всем мире его звали героем, однако завсегда-то и знали, насколько страшным может быть этот человек». Пожалуй, на его фоне меркли даже архидемоны, поэтому многие задумывались над тем, чтобы переименовать героя великого архидемона. Латина! Следующий заказ готов! Уже иду! Девушка поспешила на кухню со стопкой грязных тарелок в руках, ее завязанные на затылке платиновые волосы весело раскачивались из стороны в сторону, словно хвост игривого жеребенка. Каким бы большим ни был кроец, по ночам он пустел. Стража исправ несла службу но фонари стояли только в центре на главных улицах, поэтому с заходом солнца город окутывала тьма. К этому времени жители возвращались домой, и даже в барах и тавернах никого не оставалось. Когда посетители разошлись, Латина сноровисто вытерла столы, помыла пол. Более тщательно она убиралась днём, в перерыве между обедом и ужином, так что сейчас справилась быстро. Да и занималась этим девушка уже много лет. Кроме того, если бы она провозилась слишком долго, то легла бы позже обычного, не выспалась и завтра работала хуже. Окинув зал удовлетворенным взглядом, Латина развернулась, чтобы идти на кухню, и вдруг обнаружила у себя перед носом фарфоровую чашку кремового цвета, от которой поднимался пар. Подняв голову, она виновато проговорила. — Ты уже все Закончил? Прости, что не успела помочь. — Да ну, было бы за что извиняться! — усмехнулся мужчина. Он давно знал Латину и видел ее насквозь. На самом деле девушка огорчилась из-за того, что не смогла убраться на кухне. «Говоришь, Дейл весь в заботах?» «Да. причем на этот раз там что-то серьезное. Как бы он ни кривился, играя роль аристократа, сколько бы ни жаловался, другим он прочь эту работу не может», — ответила Латина и нежно улыбнулась. Как и всегда, она безгранично доверяла Дейлу. Их гармоничные отношения несколько не изменились. Затем Латина взяла чашку обеими руками и просияла. Девушка купила ее сама, выбрав за симпатичную округлую форму. Естественно, Дейла она не обделила и тоже взяла ему чашку в той гончарной мастерской, только темно-коричневую и другой формы. Правда, я выронила ее, когда мыла и разбила. Вспомнила она. Ага, ты тогда несколько дней ходила как в воду опущенная». Хотя Дейл лишь засмеялся и сказал, чтобы я не переживала. Это потому, что разбила ее ты. Если бы ее разбил я, он бы мне до конца жизни это припоминал. Латина тихо засмеялась. Галедя на нее, мужчина тоже улыбнулся, но с оттенком печали. Сколько лет прошло, а она все такая же. Он с детства знал, что так будет. От того, что он постоянно напоминает себе об этом, ничего не изменится. дел всегда сердился, когда ты шалил. Может потому, что в душе он вечный ребенок? Может быть. Согласилась Латина. Посмотрела на собеседника, который был на голову выше нее, и улыбнулась ему мягко, как мама. «Ты чего ты стесняешься? Зови меня сестрёнка, как раньше». Теодор потупился. Латина по-прежнему выглядела молодой девушкой, однако он за эти годы изменился до неузнаваемости, превратившись в высокого плечистого юношу, словом телосложением пошёл в отца. Как и Кеннет, Теодор несколько лет работал авантюристом, чтобы познать тонкость этой профессии, и подготовиться к тому, чтобы унаследовать семейное дело. Когда он озвучил свое решение, больше всего за него переживали не родители, а именно старшая сестра. И для Латина Тео по-прежнему оставался маленьким мальчиком, которого нужно защищать, хотя он уже тогда выглядел старше неё. «Боюсь, те, кто не в курсе, все неправильно поймут. Сейчас их с Латиной можно было принять за отца и дочь». По всей видимости, девушка и сама осознавала это, поскольку улыбнулась и ответила. наверное. Да я не могу я так фамильярно звать жену лорда. А лорда крошечного города. По правилу Латина. У нас же там ничего нет. По моему ощущению, мы управляем не городом, а большой лавкой. В награду за подвиги Дейл получил от короля владение на окраине страны, где все еще шло облагораживание местности. Каждый день он работал с утра до ночи, расчищая земли и возделывая их. В этом юноше способствовала его излюбленная школа магии. Естественно, Латина не сидела просто так и помогала всем, чем могла. Их пара заметно выделялась на фоне других аристократов, но в высшем свете про это ничего не знали. Знать не имела привычки кататься по глухим уголкам королевства. «Мы с Дейлом не командуем, а работаем вместе со всеми. Это намного приятней». Латина так и осталась закоренелым трудоголиком. Появившись в танцующем оцеллоте, девушка сказала Теодору, что Дейл уехал в столицу на несколько дней по каким-то дворянским делам, поэтому она решила устроить себе выходные, и отдохнуть в старой доброй таверне. Сразу же после этого заявления она принялась помогать на кухне и в зале, как и много лет назад. Интересно, что для нее вообще значит отдохнуть? Усмехнулся тогда Теодор. Но сестренка всегда была такой. Он с детства любил латину, поэтому мешать ей, конечно же, не стал. Сейчас, когда его переходный возраст остался в прошлом, то понимал, как это глупо стесняться и сдерживать чувства к близким. Нет ничего постыдного в объятиях или тёплых ободряющих словах. Латина несколько не изменилась. Скорее всего, она останется такой же через пять лет, и через десять, и когда её названный брат состарится, и когда умрёт. Поэтому Теодор изо всех сил отвечал сестре добром на добро и с радостью видел, как она, его первая любовь, улыбается. Через несколько дней на заре, ещё до начала утренней суеты, Латина упаковала вещи в большую сумку, И вышла из таверны. Естественно, Теодор провожал ее. «Ладно, Тео. Пока». Попрещилась девушка так легко, будто отправлялась на недолгую прогулку. «Да, пока». Юноша кивнул. «В следующий раз обязательно загляни к Эмми. «Хорошо». Теодор не часто виделся с младшей сестрой, которая вышла замуж и переехала в соседний город. Простые люди вообще редко покидали насиженные места. В этом отношении легкая на подъем Латина стояла особняком, Она хоть и жила далеко, но любила путешествовать. Девушка хотела идти, но Тео немного колеблясь окликнула ее: «Это...» «М?» «Дейлу скажи, чтобы тоже заглядывал. Папа вечно беспокоится за него. Пусть прямо и не говорит. Хорошо, передам». Пообещала Латина, с улыбкой помахала на прощание и отправилась в путь. Теодор смотрел ей вслед и вспоминал, как много лет назад точно так же провожал ее в дальнюю дорогу. Латина миновала врата кроется и сразу увидела юношу в черной кожаной куртке, который стоял, прислонившись к крепостной стене, и неотрывно смотрел на нее. Давно я не видела его в кожанке. Мимоходом отметила девушка и сказала. «Прости, долго ждал?» «Не, недавно подошел. «Ты хоть отдохнул?» Дел отвел взгляд. Он не хотел обманывать любимую жену, поэтому просто ушел от ответа. Кажется, подобное ребячливое поведение вошло у него в привычку. Забрав у латину сумку, Дейл спросил: Позвать Винда? Он может отнести нас назад. Не надо. Давай пройдемся пешком. Хочу посмотреть, как уложили дорогу. Значит, снова домой, снова за работу! Улыбнулся Дейл. Они зашагали по тракту, прочь от кроица. Ты уже здоров. Это хорошо. Сказал, чтобы и ты заглядывал. Кеннет переживает. Э -э, ну да. С какого-то момента Дейл стал избегать кроиц. Обратив на это внимание, Латина решила выкраивать время, чтобы заглядывать к старым знакомым и за себя, и за него. «Это мой долг», — говорила она себе. «Вот что я тебе скажу. Лучше увидеться, чем опоздать и потом всю жизнь жалеть». «Может, ты и права». Сколько бы лет ни прошло, Латина не приставала дерзать себя. В конце концов, это ее каприз так круто изменил жизнь Дейла и принес ему столько мук. Она хотела хоть немного облегчить его участь. Латина, не делай такое лицо, у меня все хорошо, внезапно сказал Дейл, но широко улыбнулся, затем взял жену за руку, легонько подтянул к себе и погладил по голове. Да, мне сейчас непросто, однако намного важнее то, что тебе не приходится гривать одной. Дейл, так что у меня все хорошо, повторил он. Латина посмотрела на мужа, немного подумала. Затем улыбнулась и в отражении его чёрных глаз увидела, что улыбка получилась естественной, невымученной. Она, как никто другой, знала, как страшно, когда время идет, все умирают и в конце концов остаешься в одиночестве. Дейл же разделил с ней этот груз и, очевидно, ждал неизвинений. Дейл, спасибо за то, что выбрал меня. Ты мое счастье. Латина вложила в эти слова все свои чувства и поклялась, что не останется повторять их. Она могла это сделать и не просто могла, а должна была произносить вслух пусть такие простые, очевидные, но в то же время важные и незаменимые вещи. Я никогда не забуду, что мое нынешнее счастье это не подарок небес, а результат упорных трудов и многих жертв. Не за что, я всегда буду с тобой, ответил Дейл, и, чуть крепче сжав ладонь девушки, нежно улыбнулся ей. Держась за руки, Дейл и Латина возвращались в маленький город который построят собственными руками и, наверное, когда-нибудь назовут новой родиной. Они надеялись, что их будущий дом станет тихой гаванью, которая приютит множество людей.